Понедельник, 7 июля, 6 часов 17 минут. Перед тем, как плюнуть, наконец, и на сбежавшего арестанта, и на мордатую сволочь капитана, и на грядущее наказание, лейтенант все-таки решил сделать еще один круг – пройти по треклятому тоннелю в последний раз. Виноват в этом, как ни странно, оказался поп из «Лексуса», который разогнулся после очередного поклона и застал Старлея за разглядыванием спящей красавицы в кабриолете. И хотя объяснений Поп никаких не требовал, оставить эту сцену без комментария Старлей почему-то не смог и поспешил сообщить, что не просто пялятся на голые ноги, а ищет преступника. И Поп, к его огромному удивлению, немедленно отвлекся от своей молитвы и поведал, что видел собственными глазами, как человек в наручниках, оставшись один в патрульной машине, которую капитан позабыл запереть, преспокойно выбрался и отправился к въезду в тоннель следом за убежавшей толпой. Ненависть к жирной гниди в погонах, которая смотрела «Десятый сон», пока он всю ночь шатался между рядами, как грёбаный медведь. От этого свидетельства только усилилась И он окончательно решил, что уволится к чёртовой матери. Завтра же напишет заявление. И пошли они все. «Стреляй, главное. Если увидишь, стреляй». А сам развалился и дрыхнет, сука. Но прекратить поиски сейчас на глазах у Седобородова попа тоже оказалось невозможно. И вот он опять шел, хромая уже на обе ноги, механически и равнодушно, просто чтобы завершить цикл. И снова считал про себя рыжая собака в Ситроене, седан с пионами, папка с бумагами, голубой пассажирский автобус, за которым шесть часов назад они прятались с очкариком из Тойоты и толстяком из УАЗа, пока люди в тесных проходах топтали друг друга. Минут через десять покажется опель с младенцем, за ним решетка, и все. Поворот, и скоро он вернется к машине, откинет спинку кресла, расшнурует ботинки и будет спать. И пускай пузатая скотина-капитан делает себе, что хочет. Окна автобуса запотели, форточки и двери были распахнуты настиж. «Как они там спят вообще, в этой душегубке?» — подумал придавленный жарой старлей с внезапным сочувствием. «Кресел-то наверняка на всех не хватило». лежат наверное в повалку как селедки в банке сколько их там человек 40 Да и даже 30 если даже 30 подумал он и остановился 30 или 40 случайных людей которые вряд ли крепко запомнили друг друга в лицо вот же я мудак!» он все еще мог притвориться что это запоздалая и почти уже бесполезная мысль так и не пришла ему в голову тем более что он ведь заглянул в автобус в самом начале когда все еще бродили туда-сюда И никакого человека в наручниках не было, а сидели там какие-то старухи, разложив по сиденьям целлофановые кульки с печеньем, хлебом и колбасой, мыли яблоки газировкой и вполголоса привычно ругали с волочей, которым дела нет до того, что люди теперь и домой-то вовремя попасть не могут. И старлея не медленно обругали тоже. Без огонька, просто за компанию. Но больше ни разу в автобус он не совался. Ему за сегодня и так хватило проклятий. Он мог бы сейчас просто пойти дальше, копию с младенцем, потом к решетке и назад, тупо закончить свой четвертый по счету обход, ослабить шнурки и лечь спать. А на завтра подать рапорт. Затребовать перед увольнением неиспользованный отпуск. И чудесная, это ясная перспектива была вот она, совсем рядом. Тем более странно было, что вместо этого он вытащил из кобуры пистолет, обошел спящий автобус и полез внутрь через заднюю дверь. Запах в салоне стоял тяжелый и несвежий, несмотря на открытые двери. Внутри было жарче в разы, как будто он заглянул в баню. Кто-то шумно со свистом храпел, по оконным стеклам редкими ручейками стекала испарина. Злополучные пассажиры и правда лежали, как попало. Кто на креслах, кто прямо на нечистом полу, подложив под голову пакеты и сумки. Человека в наручниках он увидел сразу. Тот дремал полусидя, прислонившись спиной к кабине водителя. И хотя наручники свои спрятал под чьей-то свернутой курткой, Старлей узнал его мгновенно. Разбитая щека, распухшая бровь. Даже вспомнил его улыбку, потому что странный этот человек, избитый и скованный, в самом деле улыбался ему с заднего сиденья всякий раз, когда он оборачивался. И это была нормальная улыбка, обычная, даже веселая, как будто не он, Старлей, разбил ему лицо, когда валил на землю. Как будто не рассеченная скула, не сам этот стрёмный арест, обстоятельства и причины которого по-прежнему вызывали у молодого лейтенанта смутную тоску, ничего не значили и ничего между ними не испортили. Арестан вдруг шевельнулся, поднял голову и открыл глаза. И в этот раз улыбаться не стал. Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга. Серьёзно, молча. разделенные длиной автобуса и несколькими десятками спящих тел, превращаясь из двух уже почти не связанных друг с другом людей в казака и разбойника, в охотника и жертву. И как только превращение закончилось, человек в наручниках легко вскочил на ноги, выпрыгнул из автобуса через переднюю дверь и побежал, а старлей скатился по своим ступенькам вниз и бросился следом.